можно почести чести назвать великой британской историей любви к животным, то богомолиха, поедающая своего мужа, это и вовсе бафкида с филимоном. А уж уродливый вой и лай адских псов, который ежегодно губит Уимблдонский турнир, доказывает ли то, что чувство справедливости и честной игры у британцев ровно столько же, сколько застенчивый, Шаловливости было в Гитлере. Лучшая юридическая система мира? Ой, не смешите меня. Цитирование доктора Джонсона есть последнее пышеще негодяя, поэтому я от цитат из него воздержусь. Смотри по этому поводу ниже. Патриотическое послание. Я вовсе не отшусь к Британии или британцам с ненавистью. Но, как когда-то сказал кто-то, патриот любит свою страну, националист ненавидит все прочие. Если бы клише, которыми мы перебрасываемся и вправду выдерживали критику, у нас было бы гораздо больше причин любить нашу страну. И тем не менее я люблю ее, как Кардели любила Лира. А все эти гонорильи и реганы, торжественно заявляющие о своей огромной, всяхватной, бездумной, любви к нашей стране, не ударяют и пальцем опалить, чтобы сделать ее достойной проживания в ней. Крики насчет того, какие мы с вами терпимые, нас таковыми не делают. Уверение людей, не имеющих и малейшего представления о других странах в том, что такой-то институт или такая-то традиция Британии наилучшие в мире, лишь придают нам вид более смехотворный — вопли и визги — обращенные к пытающимся играть в свою игру теннисистам, делают Уимблдон еще более жалким, чем та особенность Британии, которая обратилась в действительно выдерживающую критику клише, присущая ей погода. Скажи ебать. Я не уверен, что Норрис Макхуэртер сочтет мои притязания оправданными и внесет неправдоподобные достижение, о котором я сейчас расскажу в свою книгу рекордов Гиннесса в раздел «Рекорды Британии». Я считаю, и пусть люди более следующие меня опровергнут, что смог на протяжении всего лишь одной телевизионной передачи произнести слово «ебать» и производное от него большее число раз, чем это когда-либо удавалось любому другому жителю Соединенного Королевства, речь, разумеется, идет о людях одного со мной возраста и весовой категории. Не исключено, что Мак Хуэртер, как ключевая фигура организации, ведущей борьбу за свободу личности, которой он отдает все свои силы и энергию, сочтет мой рекорд неприличным и постыдным. Конечно, неодобрение Ассоциаций Британской свободы, если я правильно помню. Ее название и задачи человека, произносящего слово «ебать» с экрана телевизора, было бы семантическим нонсенсом, но, с другой стороны, люди много более испорченные, чем Макхуэртер, умудрились обратить в бессмыслицу и само понятие свободы, так что меня такое неодобрение и вправду не удивит. Норрис Макхуэртер, 1925-2004. С 1955 по 1975 годы вместе со своим братом Россом был составителем книги рекордов Гиннеса.